Явление шестое. Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон и Карандышев. Робинзон, взглянув на ковер. Что это у вас такое? Карандышев. Сигары. Робинзон. Нет, что развешено то Бутафорские вещи? Карандышев. Какие бутафорские вещи? Это турецкое оружие. Паратов. Так вот, кто виноват, что австрийцы турок одолеть не могут. Карандышев. Как? Что за шутки? Помилуйте, что это за вздор? Чем я виноват? Паратов. Вы забрали, у них все дряное, негодное оружие. Вот они с горя хорошим английским и запаслись. Божеватов. Да, да, вот кто виноват. Теперь нашлось. Ну, вам, австрийцы, спасибо не скажут. Карандышев. Да чем оно негодное? Вот этот пистолет, например. снимается со стены пистолет. Паратов берет у него пистолет. Этот пистолет? Карандышев. Ах, осторожнее, он заряжен. Паратов. Не бойтесь. Заряжен ли он, не заряжен ли? Опасность от него одинаковая, он все равно не выстрелит. Стреляйте в меня в пяти шагах, я позволяю. Карандышев. Ну нет и этот пистолет пригодится может. Паратов. Да, в стену гвозди вколачивать. Бросает пистолет на стол. Выживат. Ну нет, не скажите. По русской пословице на грех и из палки выстрелишь. Карандышев Паратову. Не угодно ли сигар? Паратов. Да ведь чай дорогие. Рублей семь сотня, я думаю. Карандышев. Да, около того. Сорт высокий. Очень высокий сорт. Паратов. Я этот сорт знаю. Регалия Капустиссимо Дос Амигас. Я его держу для приятеля, а сам не курю. Примерный перевод. Сигары королевские из капустного листа для друзей. Карандышев Кнурову. Не прикажете ли? Кнуров. Не хочу я ваших сигар. Свои курю. Карандышев. Хорошенькие сигары. Хорошенький-с. Кнуров. Ну, а хорошие так и курите сами. Карандышев Вожеватову. Вам не угодно ли? Вожеватов. Для меня эти очень дороги. Пожалуй, избалуешься. Не нашему носу рябину клевать. Рябина ягода нежная. Карандышев. А вы, сэр Робинзон, курите? Робинзон. Я-то? Странный вопрос. Пожалуйте пяточек. Выбирает пять штук, вынимает из кармана бумажку и тщательно завертывает. Карандышев. Что же вы не закуриваете? Робинзон. Нет, как можно? Эти сигары надо курить в природе, в хорошем местоположении. Карандышев. Да почему же? Робинзон. А потому, что если их закурить в порядочном доме, так, пожалуй, прибьют, чего я терпеть не могу. Вожеватов. Не любишь, когда бьют? Робинзон. Нет, с детства отвращение имею. Карандышев. Какой он оригинал? А, господа, каков оригинал? Сейчас видно, что англичанин. Громко. А где наши дамы? Еще громче. «Где дамы?» Входит Агудалова.